Микелис даже чем-то понравился Конни. Он никого из себя не изображал. У него не было на свой счет никаких иллюзий. С Клиффордом он говорил умно, конечно, и по-деловому. Говорил обо всем, что интересовало Клиффорда. Не слишком распространялся. Не говорил того, о чем его не спрашивали. Он понимал, что был приглашен в регби-холл как человек, который может оказаться полезным хозяину. И, подобно опытному, расчетливому бесстрастному дельцу, но не мелкому, а настоящему воротиле. Внимательно выслушивал вопросы, затем отвечал на них, не затрачивая лишних эмоций. «Деньги», — говорил он, — «это своего рода инстинкт, а делать деньги — врожденное свойство натуры некоторых людей. При этом неважно, чем такой человек занимается, не имеет значения, к каким трюкам он прибегает. Это скорее естественное состояние его натуры, и если уж он начал делать деньги». Они просто к нему стекаются, хотя, возможно, до определенного предела. Но ведь нужно начать, — заметил Клиффорд. Разумеется, важно попасть в струю. Если оставаться вне ее, ничего не выйдет. Нужно пробиться к деньгам, а дальше все пойдет своим ходом. «А вы могли бы делать деньги не пьесами, а чем-нибудь другим?» — спросил Клиффорд. «Думаю, нет». Хороший ли я писатель или плохой, но я писатель, а точнее драматург, и никем другим не могу быть. В этом я абсолютно уверен. То есть вы считаете, что вам просто суждено быть автором популярных пьес?» Вступила в разговор Конни. «Совершенно верно», — воскликнул Микелис, поворачиваясь к ней, и внезапно в нем словно что-то зажглось. Ведь все это чепуха. Популярность — настоящая чепуха. Да и публика тут ни при чем, если уж на то пошло. В моих пьесах нет ничего такого, чтобы сделать их популярными. Дело вовсе не в этом. Все это можно уподобить погоде. Никакой другой она просто не может быть, по крайней мере, в данный момент. Он остановил на конь взгляд своих слегка выпуклых глаз, утонувших в таком бездонном море разочарования, что она невольно вздрогнула. И вдруг он показался ей очень старым, бесконечно старым, слепленным, из многих слоев беспредельного разочарования, перешедшего к нему через бесчисленные поколения и отложившегося в нем, подобно геологическим породам. В то же время он был похож на забытого, заброшенного ребенка. В некотором смысле он являлся парий, но какое же отчаянное мужество ему понадобилось, чтобы выжить в условиях жестокой борьбы. И все же то, чего вы достигли в ваши годы, прямо-таки поражает. Задумчиво произнес Клиффорд. Да, мне тридцать, всего лишь тридцать, неожиданно резко воскликнул Микейлис и засмеялся каким-то странным смехом, глухим, торжествующим, горьким. Вы одиноки? Спросила Конни. В каком смысле? Живу ли я один? Нет, у меня есть слуга. «Он грек, во всяком случае, он так утверждает. Я от него ни малейшего толку. Но все-таки я держу его». «Я собираюсь жениться». «О да, мне просто необходимо жениться». «Вы говорите об этом так, будто собираетесь вырезать гланды», засмеялась Конни. «Что, это потребует от вас большого усилия?» Он окинул ее восхищенным взглядом. «Да, леди Чаттерли, в известной мере так оно и есть. Простите, но мне кажется, я не смог бы жениться на англичанке». «Да и на ирландке тоже». «Попробуйте на американке», — сказал Клиффорд. «Только не на американке», — рассмеялся он своим глухим смехом. «Нет, я попросил своего грека найти мне турчанку или какую-нибудь другую восточную женщину».